Глава 38. Одесса, 1905 год. Оленька сидела на скамейке, с удовольствием подставляя лицо лучам полетнему палящего солнца. В отличие от многих дам, она любила принимать солнечные ванны, ее смуглая кожа не сгорала, не сползала клочьями, а становилась темнее и привлекательнее. Солнце нисколько ее не старило, даже, как ей казалось, делало моложе, наверное, в благодарность за любовь. Впрочем, как петербурженке не любить солнце. В ее городе оно редкий гость, чаще всего безуспешно пытавшийся разбить свинцовые тучи. Как же хорошо южанам! Пожили бы они в таком промозглом климате. Однако чудаки-южане не понимали, в каком благословенном краю живут, и наперебой задавали ей вопросы о столичных магазинах, модах, премьерах. Она с радостью отвечала, чувствуя себя на ступеньку выше, декламировала стихи модных поэтов, свободно говорила по-французски и по-английски, шутила, причем так остроумно, что самые известные острики снимали перед ней шляпы и давно прослыла приятнейшей, красивейшей и образованнейшей женщиной. Ей заглядывали в рот, за ней толпами ходили ухажеры, но она казалась неприступной и поэтому еще более желанной. Вот и сейчас на скамейке возле моря Ольга сидела не одна. Слева вальяжно развалился барон Ламбер, малые лет 30 из некогда богатого и знатного, но уже обедневшего рода, промотавший все, кроме титула. Справа, стараясь при каждом удобном случае коснуться своей соседки, расположился князь Щебетов. Маленький, сморщенный, человечек лет сорока, довольно богатый и известный в светском обществе. «Значит, вы любите нашу Одессу?» — поинтересовался Ламбер с восхищением, глядя на красивые, смуглые руки женщины с длинными пальцами, с миндалевидными ногтями. «Ох, милая баронесса, если бы вы знали, сколько мошенников скитается по этим местам!» Он со смехом повернулся к князю. «Князь, я могу рассказать, как нас с вами развели на деньги?» Чедушный сосед поморщился. «Только...» «Не забудьте добавить, что вы заняли у меня», — процедил он, «так что пострадавший, как ни крути, здесь один». Ольга прерывисто задышала. Когда ей рассказывали о какой-нибудь афере, она чувствовала необычайное волнение. «Умоляю вас, расскажите», — женщина взмахнула веером. «Прошу вас, господа, не томите». Ламбер приосанился, кашлянул и начал. «Докатилась ли до Петербурга слава Петра Мишица?» «Петра Мишица?» — Ольга покачала головой. «Никогда о таком не слыхала. Чем же он так знаменит?» «Тем, что он мошенник крупного масштаба!» — хихикнул барон. А князь снова болезненно поморщился. «Нет, когда он приехал в Одессу, то произвел прекрасное впечатление». Такой образованный, воспитанный, с хорошими манерами, к тому же довольно смазливый. Такие всегда нравились женщинам. Он сделал паузу, как бы желая увидеть реакцию соседки. — И что же? — женщина продолжала обмахиваться. — Что же натворил этот красавчик? — Он всего-навсего открыл банк, — усмехнулся барон. Впрочем, Петр назвал его довольно помпезно. Морской кредит. Знаете, баронесса, первое слово в названии магически подействовало на одесситов. Уважаемые граждане нашего города понесли Мишицу свои средства, надеясь на хорошую прибыль. И что же вы думаете? Ольга уже знала, чем закончится рассказ, но изобразила на лице живейший интерес. Ей действительно было интересно, что же стало с наглым мошенником. «Банк лопнул на своем пике, и все потеряли свои деньги», — буркнул князь и стукнул тростью из слоновой кости. А преступник сбежал. Кстати, по документам хозяевами являлись два подставных лица, два обычных одесских биндюжника. Им удалось сбежать при перевозке в тюрьму. Ходят слухи, что без Мишица не обошлось. Ольга притворно воскликнула. «Какой ужас! И что же, этих негодяев не нашли?» Ее ухажеры покачали головами. «Представьте себе, нет!» — первым сказал князь. «Я полагаю, что Мишец поделился с кем-то из полиции. В этом городе все мошенники, один на одном. Когда моя женушка закончит лечение грязями... «Вернусь в свой дом в Москве и здравствуй, светская жизнь!» Баронесса снова принялась орудовать веером. «Ах, эта светская жизнь, такая скука!» Протянула она и зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Одни и те же лица, одни и те же разговоры о подагре, новых приобретениях, моде. Иногда хочется выть от тоски». Барон лукаво улыбнулся и подмигнул голубым глазом. «Вот ж никогда не поверю вам, что такая женщина способна скучать. Кроме того, у вашего мужа есть деньги, не так ли? И много, достаточно для того, чтобы погрузиться в море развлечений». Она шутливо ударила его веером по плечу. «Нечего считать чужие деньги, дорогой барон. Лучше иметь свои». «Кстати, что касается денег...» Женщина внимательно посмотрела сначала на одного собеседника, потом на другого. «Вы слышали, что в вашем городе открывается новый банк?» «Кажется, империал...» Собеседники переглянулись и пожали плечами. «Никогда не слышал...» — ответил князь и вытер лоб батистовым платком. «Откуда вы знаете, баронесса?» ольга сделала загадочное лицо это великая тайна господа но пожалуйста барон схватил ее за руку лично для меня это очень важная информация мне нужны деньги чтобы расплатиться с кредиторами учтите денег я вам больше не дам буркнул князь и сморщил и без того морщинистое личика о право усмехнулся ламберг Если желаете знать правду, в тот день вы просто встретились мне первым. Половина Одессы готова дать мне взаймы. А другая половина ждет, пока вы вернете деньги, — хмыкнул Щебетов. Впрочем, полагаю, что в этом городе все же нашлись умные люди. Да ладно вам, — барон снова повернулся к Ольге. Ну, прошу вас, баронесса, смилуйтесь, откройте тайну. «Мне, собственно, известно только, что сами Романовы связаны с этим банком», — произнесла женщина. «Только, господа, умоляю вас». Ламбер хлопнул в ладоши. «Прекрасная информация, баронесса. Это означает, что деньги можно вкладывать без опаски. Сомневаюсь, что семья государя нас обманет. Впрочем, вы сами планируете сделать вклад?» — обратился он к Ольге Зельдовне. Она опустила длинные пушистые ресницы. — Я и так сказала вам больше, чем хотела. — Думаю, Ольга Зельдовна обязательно внесет деньги, — встрял князь. Она расхохоталась, сверкнув белыми ровными зубами. — Негодники, вы выудили из меня слишком много. Ну ладно, бог с вами, открою еще одну тайну. «Любая женщина должна иметь собственные деньги. Собственные, понимаете? Иногда хочется приобрести вещи, которые...» Она махнула веером. «В общем, вы меня поняли. Я скопила приличную сумму и хочу заработать». Князь радостно потер руки. «Вот это уже другой разговор, дорогая баронесса. Надеюсь, вы не возражаете, если я тоже сделаю вклад». «Ну, вы шутник, князь!» — усмехнулась милая дама и встала. «Извините, господа, но мне пора. Я тоже на лечении, и у меня режим». Кавалеры подскочили и подали ей руки. «Позвольте вас проводить!» — сказали они разом и рассмеялись. Ольга Зельдовна замотала хорошенькой головкой. «Нет, нет, нет, господа, я слышала...» Обо мне и так ходят всякие сплетни и приписывают любовников, которых я и в глаза не видела. Представляете, если дойдет до мужа? Он запрет меня в нашем доме, и я не переживу этого». «Что вы, дорогая Ольга Зельдовна!» Мужчины закудахтали, как курицы несушки. Но может, все-таки...» Госпожа фон Шейн подняла вверх тонкий пальчик. «Нет, нет и еще раз нет». Впрочем, не огорчайтесь. Вечером встретимся на набережной. Ухажеры повеселели. — Обещайте! Ламбер галантно приложился к ее ручке. — Обещаю, негодник. Она отняла руку и махнула на прощание. — До встречи! Баронесса будто летела по тротуару, и мужчины долго смотрели ей вслед. — Обворожительная женщина! — прошептал Щебетов, Загадочно улыбаясь. «И почему я не знал ее раньше?» «Я спрашиваю себя о том же», — буркнул Ламбер. «В отличие от вас я свободен, только она замужем, а у тебя не гроша за душой», — усмехнулся князь. «Ладно, пойдем по домам. Нужно немного вздремнуть перед обедом». Мужчины раскланялись друг к другу и разошлись в разные стороны. Они не видели, как минут через десять после их ухода из темной подворотни соседнего дома выпорхнула Ольга Зельдовна, щеголевато одетым господином отнюдь неблагородного происхождения. Это был вор Лещ, подручный известного всей Одессе криминального авторитета. «Ушли», — выдохнула женщина, обмахиваясь веером, — Я так боялась, что они попрутся следом. Действительно ушли, согласился Лещ и потрогал хрящеватый длинный нос. Только баронесса место для разговора вы выбрали неподходящее. Да ничего я не выбирала, процедила Ольга. В отличие от тебя, я не очень хорошо знаю город. Пойдем туда, где, как тебе кажется, нас никто не увидит. Лещ кивнул и, схватив ее за руку, потащил куда-то вниз. Сначала они спускались по какой-то лестнице с выщербленными ступенями, потом по горному склону через колючие кусты, которые больно ранили нежную кожу баронессы и рвали дорогое платье. Наконец они спустились к морю к Пакгаузам, и лещ свистнул. Неожиданно из темных углов вынырнули две неприятные личности и подошли к ним. «Мы вас слушаем, баронесса!» Лещ улыбнулся, показав гнилые редкие зубы, как памятники на старом кладбище. «Я навела о вас справки». Ольга смело посмотрела в мутные глаза вора. «Вы — те люди, которые мне нужны». Лещ взглянул на подельников, но их лица оставались непроницаемыми. «Продолжайте», — велел он. — Нам о вас тоже кое-что известно. — Я так и думала. Госпожа баронесса улыбнулась. — Поверьте, это мне на руку. Я задумала провернуть одно дело здесь. Стало тесно в Петербурге. Но одной мне это будет не под силу. Поэтому я хочу прибегнуть к вашей помощи. Мужчины молчали. — Уверяю, барыши мы поделим, и вы останетесь довольны. — произнесла она доверительно. — Кстати, барыши будут пропорциональны вашей помощи. Чем шикарнее мы все обставим, тем больше срубим. Лещ ухмыльнулся. Ему было странно слышать такие слова от знатной воспитанной дамы, по которой вздыхали многие уважаемые люди города. — Сначала хотелось бы узнать, что вы задумали, — сказал Лещ и почесал за ухом. «Подобное предприятие уже организовывалось в Одессе», — начала Ольга деловито. «Организатором выступил Петр Мишиц. Я хочу повторить его успех». Лещ замотал головой и сплюнул в серую пыль. «Открыть липовый банк? А не много ли вы на себе берете, госпожа баронесса?» Ольга расхохоталась, и матерый уголовник удивленно смотрел на нее не увидев и тени страха в волнующих черных глазах. «Вы даже не выслушали мой план, господин, как вас там?» — холодно бросила она. «А мне порекомендовали вас как азартного и умного человека. Впрочем, если вам не интересно, я могу уйти. Считайте, что этого разговора не было». Она уже повернулась к нему спиной, но лечь приказал «стойте». Я вас внимательно слушаю. Вот это дело. Щеки баронессы порозовели. Я создам банк-пустышку, но уважаемые одесситы понесут туда деньги, вот увидите. Я уже бросила наживку, и ее заглотнули. Что мне нужно от вас? Мне нужна парочка отпетых уголовников, тупых, как караси, которые только и способны на то, чтобы выдать квитанции. В их пустых головах не должно зародиться и мысли о мошенничестве. А нас они тоже ничего не должны знать. И еще, — она щелкнула пальцами, — подберите таких, которые по своей глупости рано или поздно оказались бы в тюрьме. Согласитесь, с такими не жалко расставаться. Лещ слушал баронессу и не верил своим ушам. Перед ним стояла воспитанная, красивая, образованная, уверенная в себе женщина из высшего столичного общества. В Одессе ее боготворили, говорили, что город сиротеет, когда она покидает его. И ни один не удосужился узнать ее лучше, ни один не докопался до темных сторон ее черной души, ни один... Не подозревал, сколько цинизма и ненависти к людям в этом красивом теле. Лещ подумал, что начинает ее бояться. Да, от подобных дамочек лучше держаться подальше. Но она предлагала неплохое прибыльное дело, и он решил попробовать. Конечно, львиную долю доходов, если одесситы действительно доверятся банку, она заберет себе. Как? «Придумает что-нибудь. Облапошит. В этом лечь не сомневался. Но и его ребятам тоже достанется хороший куш, если все получится». «Все получится», — баронесса обворожительно улыбнулась, будто прочитав его мысли. «Вы слышали обо мне не только хорошее, я в этом уверена. До этого мне все сходило с рук. Я не сорвала ни одного дела, верно?» Лещ растерянно кивнул и взял себя в руки. Что ж, грязной ладонью он потрогал пылавший от волнения лоб. Кажется, я знаю, кто поможет нам. У меня на примете есть двое опустившихся бородяг. Их нужно одеть, привести в порядок, и они сослужат нам хорошую службу. Ольга удовлетворенно кивнула. — Стоит ли мне уточнять, — проговорила она, — что это уже ваша забота. Моя все остальное, что касается банка. Как мы будем держать с вами связь? Необходимо соблюдать конспирацию. — Мои люди сами вас найдут, — пообещал лещ, и по-мужски, пожав руку баронессе, указал на лестницу, еле видимую в раскидистых кустах. — Поднимитесь, — По ней наверх, дальше дорогу найдете сами. Она развернулась на каблуках, не издав больше ни звука, и воры долго смотрели ей вслед.